Глава 312. Проиграть битву, но выиграть войну. Теми, кто мог рассказать Ворону о вратах, были Пак и хорошие знакомые по клану Молли. Пак был занят, как и сама лидер АК. но вот погибель смогла ответить, и вскоре возникший в его мыслях образ открываемых врат был разбит в пух и прах. Дело в том, что врата не обладали подобными защитными барьерами. Любой НПС в ходе своих странствий мог наткнуться на них, но, разумеется, открыть бы не смог. Хотя многие игроки предполагали, что будь какой-нибудь местный, имеющий весомую силу, заинтересован в открытии, то система, может быть, и не помешала бы тому распечатать врата. «Ты расскажешь, на что наткнулся? Или, как обычно, будешь скрывать, пока весь мир не увидит очередное ошеломляющее системное сообщение?» Девушка усмехнулась. Ха, только между нами?» «Конечно, Уилл. Смысл кому-то рассказывать? Мы ведь никак не сможем повлиять на твою историю». «Тут главное желание», — не став особо спорить, бросил разбойник и описал текущую ситуацию как смог, не вдаваясь в излишние подробности. «Звучит интригующе», — задумчиво протянула погибель. «Ты не думал, что это может быть скрижаль?» «Думал, но есть основания считать, что это невозможно». «Даже так? Твои слова невероятно загадочны, парень». Собеседница ненадолго замолчала, размышляя над услышанным, и, наконец, продолжила. «Знаешь, есть шанс, что ты наткнулся на стража, точнее, его логово». «Стража?» — ворон удивленно присвистнул. «Думаешь, они могут заблокировать целый остров?» «Не забывай о том, что чем выше этаж, тем сильнее тот, в ком содержится часть ключа. К слову, о них. Между нами говоря...» Голос Лили слегка изменился. Тут кое-кто из наших наткнулся на довольно интересную штуку. Типа вся эта слоеная хрень, ну, то есть этажи восхождения, не единственный мир, представляешь? Эм, с трудом, но почему бы и нет?» Вурен слабо улыбнулся, не став убеждать девушку, что на самом деле все так и есть. «Пока рано делиться такой информацией. И при чем здесь ключи?» «Так я как раз и хотела сказать». Она вздохнула. «Слушай». Из истории этой игры мы все знаем, что мир был поделен на сто этажей некими чудиками, пожертвовавшими ради спасения и бла-бла-бла. Ну ты понял. Да-да, продолжай. Уилл подумать не мог, что погибель будет так много болтать. Но, видимо, для этого был какой-то повод. Может, ждала, пока возродятся мобы или появится какой-нибудь NPC, которого обычно очень сложно поймать на месте. И вот кто-то из этих умников, то есть наших любителей покопаться в истории, выдвинул идею, даже скорее теорию. Мол, если части душ этих героев, пожертвовавших собой, рандомно выбирали себе пристанище, то в качестве носителя ключ мог предпочесть жителей других миров, которые в этот момент находились на восхождении, делая этих бедолаг стражами автоматически. Так, это звучало интересно и, что самое главное, логично. Сам Уилл уже сталкивался с жителями других миров. Поэтому, кто бы ни выдвинул такую версию, он был невероятно близок к истине. Ты понимаешь? Тем временем продолжала погибель. И их запечатали здесь, сделав стражами неродного мира. Этот пример подтверждает та же птица Рух. Она явно была не отсюда. Ты видел, как долго мы ее колупали? Мать его, почти сутки, сутки. И все из-за ее чертовых крыльев. Лилия явно ударилась в воспоминания о схватке со стражем. Поэтому Ворон, быстро поблагодарив и попрощавшись, тут же отключился, возвращаясь сознанием в игру. Так как, находясь на разных этажах, нельзя было созваниваться посредством группового или кланового чата, то приходилось использовать сторонние программы, выходя из игры в сеть. «Это что сейчас такое было?» Дальтар, наблюдавший полное непонимание на лице друга, с любопытством стал расспрашивать парня. Но это было бы непросто объяснить, поэтому тот ограничился лишь общей идеей связи. Разговаривал с другим посланником, узнавал насчет аномалии, думал, вдруг кому-то уже встречалось нечто похожее. — И как? — Ничего конкретного пока. Выделив последнее слово, Уилл начал вставать, разглядывая вечернее солнце. — Надеюсь, подобравшись поближе, я смогу получить ответ. А сейчас у меня есть лишь догадки. Не уверен, померещилось ли мне, но в твоем взгляде я словно вижу намерение умереть, если это понадобится. Лучник встал рядом, смотря куда-то вперед, из-за чего казалось, будто он разговаривает не с королем. «Знаю, что для вас умереть значит лишь на несколько мгновений заглянуть куда-то в неизвестность. Но, честно говоря, мне это не нравится». «Что же именно?» Уилл, слегка повернув голову, разглядывал серьезное выражение лица авантюриста. «Мое отношение к смерти?» «Не только твое, всех посланников. Такое ощущение, что для вас это всего лишь игра». «Как же ты прав, черт возьми!» Мысленно протянул Ворон, слушая мужчину. «Может быть, так и есть», — продолжал тот. «Но вот вопрос, Ворон», – Дальтара посмотрел на разбойника в ответ, заглядывая тому в глаза. «Насколько вы уверены, что очередная смерть не станет для вас последней?» Повисла тишина, и Уилл ненадолго задумался над столь серьезным вопросом несуществующего человека. На секунду мелькнула мысль о том, что такое ведь и правда может произойти, но она, как появилась, так же быстро и исчезла. Об этом не стоит задумываться всерьез. «Поговорим, когда такой момент настанет», – сводя все к шутке, ответил парень и, покинув компанию лучника, вновь вскоре встретился с торговцем. Деловое соглашение было заключено довольно быстро и сводилось к тысяче золотых за проезд, а также в случае открытия острова к неразглашению этой новости в течение трех суток, пока компания Джерра не обустроится на нем. «Теперь займемся делом», – подписывая документы, ставя свою королевскую печать – Ворон приложил кольцо к бумаге, а затем, убирая ту в инвентарь, немедленно направился к кораблю. «Команда уже готова, не переживайте, Ваше Величество!» Мужчина, последний раз пробежав глазами по договору, свернул бумагу и, убрав тубус, последовал за пассажиром. «Через час будем на месте!» «Час? Тут же плыть меньше двадцати минут!» Уилл удивленно обернулся. «Тут есть свои нюансы, Кер Ворон!» Использовать магию на подходе к острову крайне не рекомендуется, поэтому матросам придется грести вручную. — И что произойдет? Вы разве не знаете? — Не знаю что. — О, и вправду не знаете. Джерра посмотрел в сторону острова и продолжил, рассказав небольшую предысторию. Раньше, лет 50 назад, на этом месте располагалась деревня рыбаков. Именно они дали название острову. На их диалекте ночное гритто означает «ящер из глубины». «Ящер?» — разбойник, приподняв правую бровь, удивленно взглянул на море. «То есть что-то вроде морского змея?» «Не знаю, Ваше Величество, и, честно говоря, не хочу знать. Единственное неписанное правило здесь — это не использовать магию до тех пор, пока не покинешь гавань. Иначе...» «Что?» «Иначе ящер выйдет на охоту». Лицо торговца стало серьезным, и ворону оставалось лишь поверить в эту историю, пока не предоставится шанс убедиться лично. Правда, оставалось уточнить еще один момент. «Вы же понимаете, что мне придется использовать магию, когда мы доберемся до цели?» «Разумеется», — мужчина вежливо улыбнулся и, подняв большой палец, добавил. «Именно поэтому мы спустим вас на воду в шлюпке». О, «Предусмотрительно, ничего не скажешь. Тогда...» Справа от разбойника материализовался здоровый огар, вид которого заставил Джера на некоторое время замереть на месте. «Надеюсь, мой помощник окажется вам полезным». Не только торговец оказался застигнут врасплох. Некоторые моряки, бросая свои дела, в попыхах доставали оружие, роняя его и вновь подбирая трусящимися руками. Все стало на свои места после того, как Громила, послушно следуя за гостем, поднялся по трапу на корабль. «Могли бы предупредить, Ваше Величество!» Чуть позже пробормотал владелец судна, вытирая лоб и, кивнув капитану, отправился в каюту. Корабль приготовился отчаливать. Сила Огра не особо повлияла на время прибытия, сократив разницу лишь на 15 минут. Но, скорее всего, проблема была в том, что он работал в непривычном для себя амплуа. В конце концов, судно прибыло на место, так что остальное неважно как обещал Джера, королю выделили шлюпку, а после, отплыв на несколько сотен метров, команда корабля бросила якорь, ожидая результата. Что ж, стоя в маленькой посудине и наблюдая за островом, который с этого расстояния казался еще более мрачным, парень, хрустнув шеей, приступил к разведке. Используя обычную комбинацию для подъема и придания себе скорости, ворон расправил за спиной крылья и вскоре почувствовал это – Барьер, отсылающий всех гостей острова, был готов поглотить его и выплюнуть в неизвестном направлении, как делал это множество раз, но в последний момент его магия рассосалась. Коснувшись тела разбойника, тот словно что-то почувствовал в нем и тут же отступил. Уилл был уверен, что тут дело не в барьере врат или скрижали. Нет, магия была развеяна почему то приказу, и этот кто-то понял, что за гость прибыл к нему. Мрачная атмосфера, висевшая вокруг острова, накрывала его словно купол. И парень не сразу обратил внимание на то, что в этом, похожем на темное покрывало тумани, скользит нечто невероятных размеров. Это могло бы продолжаться вечно, но запас времени крыльев оставался на исходе. И ворон, чуть поведя ими, ловко ушел в падение и на несколько секунд, раскрыв их перед самой землей, использовал двойной прыжок, смягчая посадку. Кто-то явно желал встречи с ним, распозволил пройти мимо ящера, и Ворон, оглядываясь вокруг, убедился в этом, когда приметил неподалеку стоявшего незнакомца, державшего в руке фахел с черным пламенем. Маска на нем или ней не нуждалась в пояснениях, и, словно поняв это, незнакомец обернулся, предлагая следовать за ним. «Не бойся меня». Уилл, пристально разглядывая спину врага, еще раз обвел взглядом пляж. Ничто не мешало ему убить члена культа, но тогда вероятность приоткрыть завесу тайны острова будет отложена на неопределенный срок. Ящер явно не относился к обычным мобам, да и сила заклинания, витавшая вокруг острова, не позволяла добраться сюда просто так. Похоже, выбора нет. Следуя за исчезающим в черных джунглях проводником, ворон отправлялся навстречу неизвестности. В таких случаях обычно говорят «войти в логово льва». Шаг за шагом, не теряя из виду человека в маске и в то же время не сближаясь с ним, разбойник медленно продвигался вглубь утопающего в проклятии леса. Сложно было не заметить мертвые деревья, чья кора была укрыта черными узорами, словно венами. Их будто выжили досуха. Скрюченные, высохшие и ломающиеся от любого прикосновения, те стали не более чем картонной декорацией. Здесь не встречалось ни животных, ни монстров. Единственное, что сопровождало их путь, было плавающее по сфере чудовища, десятки глаз которого изредка смотрели на происходящее снизу. Этот ящер напоминал сторожевого пса, и вопрос был лишь в том, кто является его хозяином. Путь не был извилист, но почему-то казалось, что длится он гораздо дольше, чем должен. Еще в самом начале Уилл, взглянув на мировую карту, понял, что данные по этой местности не отображаются. Что ж, не впервой. «Значит, тут действительно есть нечто серьезное». В итоге прошло минут 30, прежде чем они вышли из подвергшегося болезни леса. Картина, открывшаяся перед одиноким посланником, оказалась столь ошеломляющей, что он даже не сразу понял, что именно видит. А когда взор сфокусировался на отдельных деталях, разум ворона похолодел от осознанной истины». Десятки кровавых сфер, идентичных той, что он смог силой вырвать из рук представителя культа, зависли над выложенными из костей рунами, а в центре всего этого стояла неясная фигура, укрытая во тьме. Зеленые, словно чистейшие изумруды, глаза смотрели на гостя из этой черной субстанции, и ноги ворона невольно дрогнули, грозя поставить парня на колени. Мощь, окружавшая этого персонажа, была действительно невероятной. Она не походила на ауру, что источал мертвый Гохараджи или выплескивал в порыве своего безумия Фарис. Нет, она напоминала силу остатков разума героев. В ней ощущался контроль, покой и нечто неуловимое, но весьма знакомое самому разбойнику. Это же жажда. всеобъемлющая объемлющие, заставляющая преклоняться врагов желания. Жажда, которую усыпит или насытит лишь достижение цели. Враг это или друг сейчас было неважно. Уилл хотел знать, кто тот, кто на доли секунд заставил его тело ослушаться. Идентификация. Имя Абенхриар. Ранг Страж. Уровень вопрос. Мне говорили, что вы, посланники, любите применять магию там, где не следует. Но что самое странное, даже я не в силах ее блокировать. Существо не двигалось, смотря на короля, словно оценивая его силу. Ему, в отличие от большинства врагов, хватало знаний и опыта, чтобы понять, что тот, кто перед ним, обладает большей силой, чем показывают цифры. В любом случае, было любезно с твоей стороны принести последнюю бусину. Отдай ее! Небо громыхнуло, и, словно разрезая его основы, ящер, плававший вокруг острова, вынырнул из сферы ночи и кольцом завис над головой стражи. Его мертвые глаза с двойным зрачком, расположенные вдоль всего тела, не мигая, уставились на маленького гостя. Ситуация была весьма прискверной. Дальтара правильно заметил, что Уилл готов умереть в случае чего, но сейчас в голове почему-то билась одна очень навязчивая мысль. Если его тут убьют, сфера обязательно выпадет из инвентаря. Этого нельзя допустить. Сценарий этой игры всегда пишется на ходу, и это был как раз такой случай. Но сражаться сейчас с монстром и его хозяином, а также с его прислужниками, будет чрезвычайно глупым поступком. И, как на зло медальон «Арея» привязан к другому, не менее важному месту. После того, как у него появились права администратора, Ворон хотел найти время вновь посетить ту локацию. Но нужно было разобраться с рукой и текущим квестом. Хотя, может, зря и не разобрался, что это за храм «Новичка». Совсем не к месту вспомнил разбойник. Ца, хорошие мысли всегда приходят задним числом. Подумав о том, что мог и не брать бусину с собой, Ворон в тот же момент понял, что, возможно, именно благодаря ей его сюда и пустили. Думай, думай, где выход? Попытаться использовать новый навык? Нет, на всех точно не хватит, и тогда меня в любом случае убьют. Превратиться в дракона? Не хватит золота. Попытаться улететь? Тоже вряд ли. Вурен молниеносно перебирал варианты и тут же их откидывал, а в его сторону уже неслись члены культа. Адреналин зашкаливал, и сердце, качая кровь, бешено стучало о грудную клетку, пока одинокий посланник пытался найти брешь в ловушке, в которую сам же и влез, потыкая любопытство. Плененные ранее работорговцы пошли в расход, а затем и шемера с халафиром, давая время своему хозяину. Такое решение далось с трудом, ведь с ними Уилл прошел немало боев и пережил действительно много приключений. Однако выбора не было. Случайно или в предчувствии финала, но страж сказал, что эта бусина последняя. Она не должна попасть к нему. Ворон растворился в воздухе, но чужая магия тут же сняла покров, и разбойник, метнувшись в сторону, с трудом избежал огненного взрыва. Любые попытки убежать в лес тут же пресекались четкими выстрелами, и он, словно загнанный зверь, бегал по поляне, ища подсказку, которая поможет выбраться из этой передряги. Ре-громкие крики орка потонули посреди звуков боя, когда огромный ящер раскусил его пополам. Осмотр. «Ночной Грита. Ранг Маркиз. Уровень 194 «Сукин сын! Так это тварь еще и не маленького уровня!» Черты Хайси, проклиная самого себя за нетерпение, ворон, отвлекшийся на созерцание смерти своего верного слуги, не заметил, как один из служителей появился где-то сбоку и ловким броском кинжала в ногу активировал какое-то заклинание, пустившее по лезвию оружие ток. Минус 71, минус 54, минус 69. Урон от продолжительной атаки быстро складывался в большие цифры. Но именно это позволило разбойнику вспомнить битву с Ифритом. Логическая цепочка выстроилась сразу же, вернув к мыслям о кулоне и о том, что у ворона когда-то появилась идея попробовать объединить бусину со своим трофеем. Клон, вспышка, туман, и пока тот не успел исчезнуть, ворон, дотронувшись большим пальцем до кольца, вытащил кулон и бусину. Двойник, подхвативший кулон, приложил его к бусине, и разбойник, резко остановившись, увидел, как та со смачным хлюп исчезла внутри подвески. Если бы та еще и рыгнула после трапезы, парень бы не удивился. «Не зря говорят, все гениальное просто». Уил остановился, так как те, кто его преследовал, поняли, что плод монотонной многомесячной работы просто исчез, и, не зная, что делать, ожидали приказа Абенхиара». Впоследствии, вспоминая этот момент, Ворон будет уверен, что именно заминка позволила ему совершить то, чего никто не ожидал. Когда бусина была использована, в голову разбойника, обернувшегося взглянуть на стража, пришла очередная странная идея. И парень, не применув воспользоваться затишьем, использовал скачок, переместивший в сторону стража. А затем, используя рев души, стал сближаться с ним, чтобы метнуть воздушный нож. «Ты...» В одном этом слове скрывалось едва сдерживаемое раздражение. Жалкие потуги посланника и в особенности его никчемные атаки выглядели насмешкой перед мощью врага. Это даже не смешно. Останавливая пальцами магический клинок, страж шевельнул рукой, отправляя в наглеца сгузки тьмы, весьма похожие на мини-копии ящера. Золотой дракон — копия молний. Его когти располосовали цели. И когда он вновь оказался на своем изначальном месте, посланные копии растаяли, словно дым. «Моя госпожа не простит мне задержку!» Из сгустков ночи окружающих стража появились еще три руки. И, сложив незнакомые печати, те создали еще одно мощное заклятие. Тела большинства членов культа в мгновение обвисли, лишившие жизни. А затем их трупы поползли друг к другу, создавая сшитую из разных людей змею. Ворон не стал дожидаться, пока эта тварь станет нападать, и, чертыхнувшись со всего размаху, кинул куб стабилизирующего поля. Тут, перекатившись, упал неподалеку, но как только недотварь попала в радиус действия, предмет тут же активировался, отрезая созданное существо от остальных. «Побудь пока там!» – мысленно расслабившись, подумал Ворон. «Вот только пока он заботился об одном монстре, позади него создалось еще три, и, проклиная ловкого противника, ворон, почувствовавший, а затем и увидевший их за спиной, плюнул на это, сосредоточившись на своей задаче». «Момент. Всего лишь миг. Нужно найти лазейку и отвлечь врага, пока его мысли заняты уничтожением взорвавшегося посланника». Ночь и тьма, переплетаясь так тесно в искусных руках стража, создавали невообразимые заклинания, о предназначениях большинства которых парень мог лишь догадываться. Облака и черный град, скачок, щелчок пальцев. В ответ дымчатые куски ткани, рандомно накрывающие поле боя. Энергия кончилась в самый неподходящий момент, и голову разбойника чуть не пробил призрачный клинок одного из призванных духов. Отскочив назад и едва избежав серьезного удара, разбойник оказался на большом черном пятне, из которого навстречу его ногам выплывали большие зубы. Они будто волны накатывали одна на другую, но ворон на несколько секунд активировал крылья, избежав ловушки. «Минус восемьсот десять. Минус одна Его бросало из стороны в сторону, кулон чуть дважды не выпал из рук, из-за чего пришлось вновь принимать обычную форму золотого дракона, дабы иметь больше конечностей, но и это не помогало. Сильный удар настиг его откуда-то сбоку, и в глазах все потухло. «Найдите то, что он использовал, и принесите мне!» Голос Абенхриара стал сигналом, и разбойник, резко вскочив, активировал успевший откатиться скачок. Когда врагам кажется, что ворон умер, он умеет их удивлять. Один процент здоровья и три секунды неуязвимости. Большего и не надо. Фигура разбойника исчезла, а затем тот, не сомневаясь ни секунды, поглотил все крутящиеся алые сферы. Грито! Ворон, почувствовал за спиной удушающую волну ярости, пробормотал что-то про ни секунды покоя и, ускорившись на доли секунды, разминулся с пастью ящера, успев проглотить последнюю бусину. «Внимание! Требования для использования кулона «Эвелин» выполнены. Желаете привязать предмет? Да? Нет? Да!» Предмет успешно привязан. Владелец «Белый ворон». В его голову вонзилось чье-то острое жало, и разбойник мгновенно умер. «Внимание!» Конец шестой книги читал Игорь Ященко.